Глава двадцать Карн. Вскоре после ареста Генри меня вместе с детьми под охраной федеральных маршалов и агентов доставили в офис ФБР в Квинсе. Мама, сходившая с ума от беспокойства, поехала с нами. Меня принял в своем кабинете Макдональд, который прямо сказал, что всем нам нужно воспользоваться федеральной программой защиты свидетелей. «Мы в опасности», — объяснил он, — «Генри, я, дети». «Наш единственный шанс, если Генри начнет сотрудничать. Тогда мы сможем начать новую жизнь». Я спросила, а что, если Генри пойдет в программу свидетелей, а мы с детьми останемся дома? Макдональд ответил, что так не получится, мы все равно будем под угрозой, потому что бандиты постараются достать Генри через меня и детей». Макдональд разъяснил все предельно четко. С ним были федеральные маршалы, которые помогали объяснять и подтвердили его слова. «Если Генри выступит в суде, — сказали они, — то люди, против которых он будет давать показания, начнут нас искать. От Генри будет зависеть, останутся они на свободе или проведут остаток жизни в тюрьме. Если эти бандиты решат, что мои родители или сестры знают, где мы, — Жизнь моих родных не будет стоить и гроша. Их заставят все рассказать, а потом нас убьют. Затем Макдональд начал свой маленький шантаж. Сказал, что может обвинить в наркоторговле и меня, мол, у него хватает доказательств. Мы с Генри оба пойдем под суд. — И что тогда будет с детьми? — спросил он. У меня голова шла кругом. Но, выходя из кабинета помощника прокурора, я уже решила что воспользуюсь программой защиты свидетелей. Генри заявил Макдональду, что согласится сотрудничать, если я пойду в программу вместе с ним. В одиночку он на это не подпишется. В общем, особого выбора у меня не было, иначе прокуратура грозила засудить нас с Генри. «Кто тогда присмотрит за детьми?» спрашивал Макдональд. «Они все устроили так, что принять иное решение было невозможно. Как только я вышла из кабинета Макдональда, Генри схватил меня за руку и сказал, что я должна остаться с ним. Он не хочет идти в программу один и без меня не согласится. Мама тоже ждала меня там вместе с детьми. Она была очень расстроена и хотела, чтобы Генри пошел под программу сам. Я сказала ей, а какой у меня выбор, если моя жизнь в опасности? Меня и детей могут похитить, чтобы добраться до Генри. Она принялась кричать, что это Генри во всем виноват и все наши проблемы из-за него. Макдональд сказал, что мне и детям пора собирать вещи. Для этого нас отвезут домой под охраной. Мы исчезнем. Это означало, что прошлую жизнь нужно забыть. Мать, отца, сестер. «Невероятно, как быстро все случилось. Мы должны расстаться и не встречаться с ними больше никогда, словно мы умерли. Маршалы отвезли нас с матерью и детьми домой. Там уже внутри и снаружи стояла охрана. Они приехали на четырех машинах с дробовиками и винтовками. Мне нужно было уложить вещи на две-три недели, пока нас не переведут в другое место. Отец и сестры были дома». Они помогли нам собраться, укладывали вещи и плакали. Улучив минутку, я шепнула матери, что ей нужно подождать, мы с ней свяжемся. Отец справился отлично, держал себя в руках. Дети были в восторге. Они понимали одно, что мы уезжаем, как будто на каникулы. Я объяснил им, что дело куда серьезнее, что мы скрываемся от плохих людей, которые хотят причинить нам вред, что они не должны звонить своим друзьям, а также возвращаться в школу, чтобы забрать учебники, кроссовки или спортивную форму. Дети читали газеты, знали обо всех этих убийствах, о статьях, в которых почти еженедельно писали про Джимми и Полли. Они знали про судьбу Кучи и Марти Кругмана. Они знали, что Томми исчез. У них на глазах весь наш мир распадался на части. Не забывайте, что между ограблением Людвганзы и арестом их отца прошел почти целый безумный год. Я написала для матери длинный список поручений. Забрать вещи из химчистки, оплатить счета опустошить наш холодильник получить в студии фотографии с последней вечеринки когда мать позвонила насчет этих фото уже разошелся слух что генри стал стукачом и фотограф приятель реймонда монтемура не захотел их отдавать тогда она пригрозила что пришлет маршалов фотограф согласился но когда мать пришла швырнул ей фотокарточки в лицо даже денег не взял Мы сложили наши вещи в большие черные мешки для мусора и отбыли под охраной федеральных маршалов на четырех или пяти машинах. Они отвезли нас в мотель в Риверхеде, довольно чистую и приятную гостиницу, а потом перевозили с места на место каждую пару дней. Мы отправлялись прямиком в заранее заказанные номера, Маршалы просто вручали нам ключи, а сами оставались у дверей на страже с рациями и ружьями, спрятанными под их длинными плащами. Нас спрятали в Коннектикуте и Монтоке. Но каждое утро отвозили в штаб-квартиру ФБР в Квинсе или в бруклинский офис опергруппы. Там я занималась вышивкой, а дети играли или читали, пока Генри беседовал со следователями. Службе маршалов требовалось время, чтобы выправить все бумаги и создать для нас новые личности. Они даже поинтересовались, какие мы хотим взять имена, одновременно уничтожая все следы нашего прошлого. Это был потрясающий момент сидеть с детьми в коридорах офиса опергруппы и выдумывать, как нас отныне будут звать. Мы получили новые номера социального страхования, а дети – документы для школы. Маршаллы объяснили, что прежние оценки дочери могут сохранить, но в графе о прошлом месте учебы будет стоять прочерк. Когда девочек запишут в новую школу, маршал навестит директора и объяснит, что наша семья связана с национальной безопасностью типа их отец супершпион правительства или другая важная персона в этом роде. Вообще маршалы были очень милы, прекрасно общались с детьми, говорили с ними, играли в карты и перешучивались с рот. Обращались со всеми нами с большим уважением, всегда вели себя как джентльмены. Это помогало держаться. Через пару недель я снова навестила наш дом, в Роквилл-центре. Там повсюду дежурили маршалы. Они же заказали рабочих для организации переезда. Грузовики уже ждали, как и мои родители. Я все еще не могла поверить, что мы расстаемся навсегда. Семья, а в особенности мама, всю жизнь командовала мной. Ее постоянные ценные указания страшно меня бесили. Она была очень властной женщиной. Конечно, она делала это из любви, но все равно буквально душила меня в объятиях. Мать была из тех людей, кто желает все контролировать 24 часа в сутки. В глубине души я надеялась, что получить новую жизнь, новое имя и вообще начать с чистого листа будет не так уж и плохо. Наконец-то впервые в жизни я стал, ну, полностью независимой. Если мы с Генри уедем, получив новые имена и личности, я смогу вздохнуть свободно и взять свою жизнь в собственные руки. Я надеялась, что все изменится. Никаких больше Джимми, Робин и наркотиков. Все станет иным. Впервые Генри заживет нормально, станет ночевать дома. Мы с ним обзаведемся обычными друзьями. Вроде как сотрем прежнюю жизнь и начнем заново». 27 мая 1980 года Генри Хилл подписал договор с оперативной группой по борьбе с организованной преступностью в Восточный округ Нью-Йорка Министерства юстиции США. В документе говорилось – Настоящим подтверждается, что между Генри Хиллом и оперативной группой по борьбе с организованной преступностью Восточного округа Нью-Йорка достигнуто соглашение о нижеследующем. Оперативная группа ведет расследование предполагаемой незаконной деятельности Джеймса Берка, Энджела Сеппе и других лиц, связанных с похищением нескольких миллионов долларов наличными и в драгоценностях со склада авиакомпании Люфтганза в аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди. Вы соглашаетесь информировать сотрудников Министерства юстиции обо всем, что вам известно относительно вышеупомянутых преступлений и другой незаконной деятельности, в которой принимали участие Джеймс Берг и Энджела Сеппе. Кроме того, вы соглашаетесь дать показания по этим делам перед федеральной коллегией присяжных или перед судом присяжных, если будет необходимо. Никакая информация или свидетельство, предоставленные вами как до, так и после заключения данного соглашения, либо вещественные доказательства, полученные в результате использования вашей информации или свидетельств, не будут использоваться против вас в уголовном производстве, за исключением случаев, которые будут перечислены ниже. Как вам известно, в настоящий момент вы являетесь фигурантом расследования вашего участия в ограблении склада Люфтганзы. Учитывая ваше сотрудничество, оперативная группа отказывается от уголовного преследования вас в связи с любыми обстоятельствами данного дела. Если какие-либо иные правоохранительные органы будут рассматривать возможность возбуждения против вас уголовного дела в связи с ограблением Люфтганзы, Оперативная группа обязуется рекомендовать им воздержаться от подобных действий. Кроме того, оперативная группа отказывается от уголовного преследования вас по делу о торговле наркотиками, которое было начато прокуратурой округа насау и в связи с которым вы были арестованы. В том случае, если любые иные правоохранительные органы возбудят против вас уголовное дело в связи с любым иным нарушением закона, Оперативная группа обязуется сообщить им о сотрудничестве и помощи следствию, которую вы окажете в соответствии с данным соглашением. Кроме того, оперативная группа обязуется подать заявки на включение в федеральную программу защиты свидетелей вас, вашей жены, ваших детей и, при необходимости, других близких или связанных с вами людей, которые будут нуждаться в защите в результате вашего сотрудничества с оперативной группой. Все эти обязательства действительны только в случае вашего полного сотрудничества с правительством, включая немедленное, полное и правдивое раскрытие всей информации по упомянутым делам, которые вы обладаете. Данное соглашение не освобождает вас от уголовного преследования правительством задачу заведомо ложных показаний, если будет обнаружено, что вы лжесвидетельствовали по упомянутым делам. Кроме того, Если вы откажетесь в точности исполнять все условия соглашения, немедленное полное и правдивое раскрытие информации, дача показаний перед присяжными и так далее, данный договор будет аннулирован. В таком случае правительство получит право преследовать вас за все уголовные преступления, в которых вы принимали участие, и использовать против вас все заявления и свидетельства. Который вы сделали или сделаете как до, так и после заключения данного соглашения. Генри. Лично для меня труднее всего было расстаться с той жизнью, от которой я решил бежать. Даже в самом конце, под угрозой смерти или длительного тюремного срока, я продолжал всей душой любить образ жизни умников. Когда мы входили в комнату, все замирали. Все знали, кто мы, и обращались с нами как с кинозвездами, только еще и опасными. Мы за бесплатно получали все, что хотели: целые грузовики краденного товара, шубы, телевизоры, одежду, все, что угодно, только попроси. Мы использовали гаражи, в которых Джимми разгружал добычу, словно собственную универмаги. Наши жены, матери, дети, все, кого мы знали, тоже снабжались оттуда. У меня в кухне стояли сумки, набитые драгоценностями, а в спальне около кровати сахарница полная кокаина. Чтобы получить что угодно, было достаточно одного телефонного звонка. К нашим услугам были бесплатные автомобили, оформленные на фальшивые имена и ключи, от десятков принадлежавших банде тайных квартир. Каждый уикенд я тратил на ставки 30-40 штук, а потом на неделе или проматывал выигрыш, или шел к ростовщикам занять еще денег. Это было неважно. Когда финансы истощались, я всегда мог награбить еще. Мы заправляли всем. Мы платили адвокатам, мы платили копам, Все шли к нам с протянутой рукой. Мы, шутя, выходили из тюрьмы. Мы имели все самое лучшее. В Вегасе и Атлантик-Сити у нас всегда находились знакомые. Люди спешили к нам, предлагая билеты на шоу, места в ресторанах, лучшие номера в гостиницах. Теперь же этому пришел конец. Вот с чем было труднее всего смириться». С сегодняшнего дня все стало иначе. Никаких больше активных действий. Мне придется смирно ждать у моря погоды, как и всем остальным. Отныне я рядовое ничто. Остаток своей жизни я проживу как лох.